Глава четырнадцатая, в которой я обижаю друга человека, попадаю в безвыходное положение и вижу кошмар. «Имею в виду, если хоть сарапину на шкафу найду, выставлю твоей шарошкиной конторе, такую неустойку, без штанов останетесь», — предъявила с порога пышнотелая блондинка в розовом домашнем халате и бегудях. «Это за всегда, пожалуйста», — фыркнул я за что тут же был испепелен презрительным взглядом и припечатан негодующим «Хамло!». Да так уверенно, что я невольно попятился и начал оправдываться. Не царапал я никакой шкаф. «Ты чё натворил, мурло рукожопая?» перебил возмущенный вопль дамы, оттеснив меня в сторону, а на коршу нам нависло над куском изуродованной стены. «Мои испанские обои!» Случайно вышло, инструмент сорвался, по стене черканул. «Этот ужас ты называешь черканул? Тебя самого вот так бы черкануть разок!» От устремленного на меня ненавистного взгляда можно было смело прикуривать. Нервно сглотнув, я еще отодвинулся и пробормотал в оправдание на отмаз. «Я ж не виноват, что у вас стены такие хрупкие. Чуть надавил, и штукатурка сразу посыпалась». Тебя ж просили просто шкаф собрать. Так вот он, собранный стоит. От греха подальше я смахнул в карман спецовки, замеченную на пустой полке отвертку. Все готово. Как говорится, принимай работу, хозяйка. — Да ты что, надо мной издеваешься? — взвыла дама и, обернувшись, гаркнула в коридор. — Семен Семенович, подсюда, сюда, дорогой! — Мля! Невольно вырвалось у меня, когда в дверном проеме нарисовался огромный, как годовалый теленок, полутораметровый дог. Я отскочил еще на шаг и больно приложился спиной о край подоконника. Дальше отступать было некуда. «Семен Семенович, вы только посмотрите, что этот гад сделал с нашей чудесной стеночкой!» Зловещий проворковала дама, демонстрируя собаке глубокий пропил в стене. Док, будто разумный, неторопливо подошел и, скосив башку пару секунд, задумчиво вглядывался в изуродованный кусок стены, потом повернулся ко мне и утробно зарычал. — Полностью с вами согласна, Семен Семенович, этому криворукому мастеру необходимо преподать урок, — Зловеще улыбнулась дама. — Не надо, — едва слышно выдохнул я, глядя в злые собачьи глаза. «Надо!» «Чё тупишь, придурок?» — резанул по мозгам возмущённый вопль шпоры. «Не видишь? Цифра в неадеквате. Живо меня доставай!» «Обойдёмся без крови!» — ухмыльнулся я даме в ответ, чем сильно её удивил, и одновременно с её фас выдал своё заветное «Круши!» Док атаковал молниеносно, взвившись с места в высоком и длинном прыжке, Он нацелился пастью мне в горло, и будь я обычным человеком, избежать фатального знакомства с его длинными клыками мне вряд ли бы удалось. Но я был игроком седьмого уровня, с неплохо прокаченной реакцией и офигительно крутым ручным боем. К тому же, под воздействием активированного дара на десять секунд я получил десятикратное увеличение атаки, по сути превратившись в супермена поэтому успел выстрелить кулаком навстречу оскаленной собачьей морде и одним ударом превратил нижнюю челюсть дога в фарш из перемолотых мышц, зубов и костей. Перед глазами загорелись две строки короткого уведомления. Внимание! Активирован дар сокрушитель преград. Характеристики плюс один к рукопашному бою, плюс пять к силе стикса. Отброшенный моим прямым встречным док кубарем улетел в распахнутую дверь коридора, откуда тут же раздался его быстро удаляющийся жалобный скулеж, сопровождающийся цокотом когтей по паркету. — Семен Семеныч, куда же вы? — растерянно пробормотала хозяйка след собаки. — Семен Семенович, видимо, решил, что я ему не по зубам, — ответил я за сбежавшего пса. — Ну-ка, дамочка, в сторону. Подхватив шкаф за боковые стенки, я легко, как невесомую пушинку, перенес громоздкую конструкцию на полтора метра правее, полностью скрыв за ним изуродованный кусок стены. Вот и ничего не видно. Стоило скандалы за пустяка затевать. Я буду жаловаться, дала петуха мигом утратившая боевитость дама. Да ради бога, фыркнул я пинком отшвыривая с пути огромную двуспальную кровать, как невесомую раскладушку. «Заодно расскажи, как догом своим пыталась меня затравить». Выходя в коридор, я почувствовал окончание действия дара. Бурлившая в руках и ногах чудовищная сила исчезла. Вернулась слабость нормального состояния. Матерясь сквозь зубы, я привалился плечом к стене, пережидая последствия резкого ослабления. — Эй, как там тебе? — нагнала меня в коридоре опомнившаяся дама. — На-ка вот, держи. И сучила в руки бутылку армянского коньяка. — В благодарность за работу, — пояснила в ответ на мой недоумевающий взгляд. — Не беспокойся, сейчас же позвоню в контору и скажу, что ты сделал все качественно и быстро. Только уж и ты, мил человек, пообещай, что не скажешь никому, ну, продога моего. «Ладно, обещаю», — кивнул я даме, пряча в карман неожиданный подарок. «Вот и славно», — улыбнулась дама. «Пойдем, я тебя до лифта провожу». На стене над дверью лифта было намалевано число девятнадцать. Так я узнал свой этаж. Лифт пришел практически сразу после нажатия кнопки вызова. Попрощавшись со мной, дама ушла в своясе, а я вошел в тесную кабинку, надавил на кнопку первого этажа и стал ждать. Двери кабинки бесшумно закрылись, и начался плавный спуск. Я невольно отметил, что всего на пульте расположено 20 кнопок этажей. Выходило, что я спускаюсь практически с самой верхотуры. Примерно через 2 секунды спуска свет в кабине погас, и лифт застыл где-то между этажами без движения. «Эй, алё, чё за дела?» крикнул я в наваливающуюся темноту. «Бесполезно, рихтовщик», — отозвала Шпора. «Электричество во всем городе накрылось. Так всегда бывает при перезагрузке кластера. Через пять-десять минут обязательно вырубается электричество. Вспомни, когда первый раз ты возродился в цеху, было точно так же. И в клетке по этой же причине вместо электрического освещения использовались горящие факелы». Бля, Шпора, ты раньше не могла предупредить? Нафига допустила, чтобы я в лифт полез, раз знала, что будет такая подстава? Да я что-то сама запарила, извини. Бля, и чё теперь делать? Предлагаю расположиться поудобнее на полу и поспать. Чего? Ты когда последний раз нормально спал? Не знаю, давно, наверное. Вот. «Отдыхать необходимо, иначе накопится усталость и шкала бодрости вдвое быстрее обнуляться начнет. Чем это чревато в бою, тебе не хуже моего известно». «Да я, в общем-то, не против поспать, но не в кабине же лифта». «А чем здесь плохо? Уютная закрытая коробочка, скрытая от посторонних глаз. Согласна, тесновато, особо не потянешься». «Не то слово». «Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Электричество в доме не работает, тебя здесь никто не потревожит. Так что давай-ка располагайся поудобнее и засыпай. Можешь, кстати, конючку тяпнуть в качестве снотворного. Часика через три тебя разбужу, и будем отсюда выбираться. К тому времени как раз какой-нибудь способ придумаю». «Ладно, уговорила». От в бутылку, я сделал пару солидных глотков. В голове сразу приятно зашумело, а перед глазами выскочила строка уведомления. Навык алкоголизм плюс 13, защита плюс 1. Это я удачно приложился. Невольно озвучил я приятную новость. Плюс 1 к защите получил. Поздравляю, хмыкнула шпора. А теперь спи и я молча подчинился убрал остатки коньяка обратно в карман опустился на пол свернулся калачиком и положив кулак под голову попытался уснуть думал нифига из этой затеи не выйдет за стенкой в подъезде началась какая то нездоровая суета раздавались чьи то крики хлопки железных дверей топот сбегающих по лестнице ног все смешалось у меня в голове в непонятный винегрет и я не заметил, как задремал. Мне приснился коридор незнакомой квартиры, заваленный одеждой из разворошенных ящиков, распахнутого у самого входа гардероба. В дальнем конце коридора у запертой двери толкались двое – мужчина и женщина. Оба практически неотличимы от нормальных людей, зараженные первого уровня. Два медляка пытались выбить запертую дверь. Их захваченные паразитом мозги временно атрофировались, превратив разумных людей в тупых, урчащих тварей, не способных пользоваться инструментами. Зато у тварей с избытком было сил и упрямство. Используя собственные тела как тараны, мужчина и женщина по очереди бились в запертую дверь, ломали ногти, набивали синяки и ссадины на лице и руках, но, игнорируя травмы, снова и снова бились в двери. А из-за закрытой двери в коридор доносился испуганный детский плач. От чего-то я сразу догадался, что это плачет та, забившаяся под стол девочка, моя девочка. Жалкие медвежьи были для меня не противники. А ну отвалили от нее отвари! заорал я и атаковал зараженных. Но мои кулаки проходили сквозь женскую и мужскую фигуру, не наносями для камня малейшего урона. Я попытался активировать шпору, сунулся в инвентарь и не смог достать ее из ячейки. «Шпора, что за дела?» – запаниковал я. Штурм начался. Спокойно откликнулась наставница. «Какой нафиг штурм? Тут зараженная!» «Да не волнуйся ты так, это ненадолго. Через часик все уляжется, тогда и начнем потихоньку выбираться». «Бля, шпора, что происходит?» «Ох ты ж!» Рихтовщик, заканчивай лунатить, просыпайся, а то все самое интересное пропустишь.